Обе они казались совсем старыми женщинами. Их обожаемый младший брат Даллас ушел в мир иной, оставив своих незамужних сестер, одних на белом свете. — Мелли! Мелли! — радостно кричала Мейбел. — Рене жив! И Эшли тоже! О, какое счастье! Шаль соскользнула с ее плеч, выставив на всеобщее обозрение огромный живот но ни она, ни миссис Мэрюэзер уже не обращали на это внимания. — О, миссис Смит. Рене! — голос ее оборвался. — Мелли, взгляни! — О, миссис Смит, бога ради! Дарси! Миссис Смит сидела, опустив голову, глядя в колени, и не шевельнулась, когда ее окликнули. Но по лицу юного Фила, сидевшего рядом, все можно было прочесть, как по открытой книге.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 Сейчас же замолчите, прошипела Мелани, поднимаясь в коляску и прижимая миссис Смит к груди. Вы считаете, что очень облегчите своей матери жизнь, если ей придется хранить и вас тоже? Отродясь, не слышала более глупого способа утешать. Быстрей, везите нас домой. Фил взял вожье, а Мелани обернулась к Скарлетт. Как только отвезешь тетушку Питти, приезжай к миссис Смит, капитан Батлер.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 А салли ты еще тяжелее и брата, и мужа. Нет, это слишком ужасно. Скарлет не решалась заглянуть дальше в список. Тетушка Питти вздыхала и всхлипывала у нее на плече, и Скарлет без особых церемоний отпихнула ее в угол коляски и снова стала читать. Господи! Нет, не может быть! Фамилия Тарлтон три раза подряд...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 «Женщины нет, но мужчинам нужна война. О да, не меньше, чем женская любовь». Знакомая усмешка снова искривила его губы, лицо опять стало непроницаемым. Он приподнял свою широкополую шляпу. «Прощайте. Я отправляюсь на розыске доктора Мида. Сейчас он едва ли сумеет оценить иронию судьбы,